Должен признаться, что разоблачения, обрушившиеся на мои дальновидное зрение и слух во время обеда шестерки, послужили не только зерном гнева, но и облегчением. Не то, чтобы они оказались большими свиньями, чем я себе представлял. Куда уж больше. Однако я всегда представлял их себе как стадо таких гадаринских свиней, которые передвигаются несколько бессистемно, руководствуясь низменным животным инстинктом, что отличает зверь от человека. Согласно Евангелию, к Христу, прибывшему в землю Гадаринскую, обратился некто, одержимый нечистым духом с просьбой изгнать бесов. Бесы же попросили позволить им вселиться в свиней, которые паслись неподалеку, и как только они вошли в свиней, стадо с скрутизны ринулось в море. Видя в них лишь зверей, я воздать им планировал форменным зверством, примитивный бойней, но я ошибался. Выяснилось, что у них были и планы, и стратегия, и цель. Они оказались кликой сущих монстров, дьявольской сектой, макиавиалистским бандформированием с Ричардом в роли главаря, командующего горсткой подручных. Да, приятно было окончательно разочароваться в этих людях. Все недвусмысленные подозрения о семерке, сократившиеся моими стараниями до шестерки, подтвердились. Не люди, а отбросы. Фантазия насилия, которым предавался мой разум, распаленный яркими эмоциями окерщика, подразумевали расправу над реально плохими ребятами, у которых ним бы над головами не висели. Карусель страха, ненависти, унижения и уймы других обеспеченных неоседланных лошадок моего личного апокалипсиса крутилась не просто так. И тем не менее, все это были фантазии. Даже когда гневный мой порыв оформился в конкретные подготовительные меры, покинув подпол с подавленными желаниями, судный день Доминио так и не наступил. Дождь из пуль не пролился на грешников утром понедельника, как я планировал. Да и где гарантии, что я в заправду решился бы на такой серьезный шаг? Отложенное, по причинам не только зависящим от меня, но все еще неясным для моего ума, как бы я ни старался определить их местонахождение, месть отъехала в туманную перспективу, план претерпел кардинальные изменения. Но давайте сделаем шаг назад. Фрэнк Доминио был человеком с гипертрофированным воображением и коротким фитилем, никто этого не отрицал, но его всегда сдерживали страхи и внутренние демоны. Домино, с другой стороны, зарекомендовал себя не только полным психом, он, похоже, и сам принадлежал к классу демонов. У этих двоих было много схожих качеств, среди них стремление приступить к работе над проектом, хотя бы для того, чтобы как можно скорее покончить с ним, И вместе эти двое открыли счет. Был Перестаковский, Стаковский. Нет больше Перри Стих джаз в устах преемника. Расправа над Пэрри, никчемным торчком, как припечатал его Гарри, оказалась более эффективным средством терапии, чем любое лекарство или сеанс психиатра. Именно в этом заключалась проблема. Я был настолько удовлетворен работой, проделанной над Перестаковским, что боялся. А ну как не хватит воли покрыть остальные пункты в списке? и к чему все приведет. Что станет сонтологической аномалией, заменившей мне тело и душу, когда труд по-настоящему будет близок к завершению? Темные созвездия, разбросанные по небу в последние часы той ночи, наряду с пятнами сажи, появившимися на следующий день, когда солнце взошло с опозданием на час, не показались мне добрыми предзнаменовениями того, что меня ожидало, как только я осуществлю все свои планы. Внесу предписанные мне штрихи в так и называемую «большую картину вещей». Вот почему подслушанная встреча «шестерки» за ланчем принесла мне так много облегчения и вдвое больше восторга. Игра продолжалась. О том, что произойдет по итогу со мной, можно было пока не думать. Единственный ужас, который при мне остался не имел ничего общего с семейкой Ричарда, с их грязными мультяшными махинациями и звериными рожами, упрятанными за респектабельный человеческий фасад. Нет, проблема крылась отнюдь не в них. Если что-то и пугало, то лишь наивность, с каковой я до поры прятал горячую голову в холодный песок. Ведь, строго говоря, «шестерка» не была уникальным злокачественным образованием. Никакой огневой мощи не хватило бы, чтобы уничтожить саму суть» явление, лежащее у всех шестерок этого мира в основе. Явление, процветающее за закрытыми дверями, да и, пожалуй, родившееся как раз одновременно с изобретением дверей или в ту пору, когда первые гомениды собрались вместе на деловую встречу. Короче говоря, благими намерениями выложена дорога в ад, а половой акт, хоть сам по себе и приятная штука, способен впустить в мир лютый кошмар вроде того же Ричарда. Еще короче, Ричардом можно и не родиться, но довольно легко им стать. Короче, нет ангелов, иных, кроме ангелов смерти, и только с ними мне по пути.